За завтраком Паттерсона попросили гостей рассказать, что привело их в Австралию. Узнав о цели экспедиции, хозяева искренне поддержали начинания Гленнервана. Более того, они укрепили надежду детей капитана Гранта на спасение отца. «Гарри Грант попал в плен к туземцам, это не подлежит сомнению», — уверенно сказал Майкл Паттерсон. «Он не появлялся на побережье. Капитан точно знал, где находится, и указал координаты в своем послании. Если он не добрался до английских колоний...» то только потому, что был захвачен дикарями». «То же самое произошло с его ботсманом Айртоном», — заметил Джон Мангус. «А вам никогда не случалось слышать о гибели Британии?» — спросила Эллен у братьев Паттерсон. «Нет», — решительно ответил Сэнди. «Мы с братом в курсе абсолютно всех новостей, читаем газеты, получаем информацию по телеграфу. До вашего появления мы ни слова не слышали о капитане Гранте. Я вам точно говорю, он где-то у аборигенов». Это довольно распространенный случай. Многие европейцы к ним попадают, а потом ничего, возвращаются к цивилизации. Кстати, в одном из последних номеров австралийской газеты, добавил Майкл, есть сообщение, что человек по фамилии Морил вернулся на родину, проведя 16 лет в плену у туземцев. И ничего страшного с ним за это время не произошло. Ни в коем случае не теряйте надежды. Гарри Грант обязательно найдется. Разговор плавно перешел к другим темам, Коснулся и беглых каторжников. Паттерсоны знали о катастрофе на Кемдонском мосту, но бродившая в окрестностях банда не внушала им тревоги. Трудно было предположить, что кто-то осмелится напасть на громадное поместье, где жили и работали более сотни молодых и сильных мужчин, и имелся целый арсенал оружия. Паттерсоны предложили гостям поохотиться в их владениях. Те согласились, и в полдень семь чистокровных лошадей нетерпеливо били копытами землю у крыльца особняка. Дамам подали коляску, запряженную четвериком. Садники с охотничьими ружьями скакали по обеим сторонам экипажа. Своры поинтеров оглашали лес веселым лаем. В течение четырех часов Кавалькада объезжала аллеи и дороги парка по размерам не уступающего небольшому балканскому государству. Дичь водилась в изобилии, так что целая армия загонщиков была бы не в состоянии согнать ее на охотников. Во время облавы гости подстрелили несколько типично австралийских животных, которых даже Паганель знал только по названию. Когда Роберт в недоумении остановился над своим трофеем, ученый подоспел к нему на помощь. «Ты застрелил вамбата, сказал Паганель, внимательно осматривая животное размером с барана. «У него должно быть очень вкусное мясо». Сам Паганель убил довольно неприятного на вид зверя сантиметров пятьдесят в длину. Это оказался бандикут, животное из породы сумчатых. «Бандикут хитростью превосходит даже европейскую лесу», — утверждал Паганель. «Он, например, большой мастер обкрадывать курятники. Не правда ли, очаровательное существо?» Из всех охотничьих подвигов бесспорно наибольший интерес представляла охота на кенгуру, стадо которых около четырех часов дня вспугнули собаки. Детеныши мигом залезли в материнские сумки, и стадо гигантскими прыжками гуськом поскакало прочь от охотников. Погоня продолжалась почти час. Кенгуру не обнаруживали никаких признаков усталости, а собаки, опасаясь их мощных лап с острыми когтями, не смели напасть первыми. Наконец, выбившись из сил, стадо остановилось. Вожак, прислонившись к стволу дерева, приготовился к обороне. Одна из собак с разбегу бросилась на него, но тут же взлетела в воздух и рухнула на землю с распоротым брюхом. Ясно было, что с этими могучими животными не справится и целый своре. Пришлось охотникам дружно взяться за оружие. Роберт едва не пал жертвой собственной неосторожности. Чтобы лучше прицелиться, он подошел к вожаку на расстоянии одного прыжка. Разъяренный кенгуру бросился на него. Роберт упал на землю и отчаянно закричал. Сидевшая в экипаже мэри похолодела. Еще минута, и огромные лапы раздавили бы мальчика. Никто из мужчин не решался стрелять в кенгуру, опасаясь попасть в Роберта. Смертельная угроза нависла над мальчиком. Джон Манглс понял, что времени на раздумье больше нет. Он выхватил из-за пояса нож, бросился на кенгуру и очень быстро нанес гиганту несколько глубоких ран. Вожак рухнул, истекая кровью. Джон подхватил Роберта на руки и понес к фургону. «Спасибо, мистер Джон, спасибо», — повторяла Мэри, прижимая к себе брата, и слезы радости катились по щекам девушки. «Все уже позади, мисс Мэри», — смущенно бормотал молодой капитан. «Ничего страшного». Этим происшествием закончилась охота. Стадо кенгуру разбежалось, а тушу убитого вожака охотники забрали с собой. Домой путешественники вернулись в шесть часов вечера прямо к великолепному обеду. Гостям особенно пришелся по вкусу бульон из хвоста кенгуру, приготовленный по туземному рецепту. После мороженого и шербета перешли в гостиную. Вечер был посвящен музыке. Эллен, прекрасная пианистка, предложила аккомпанировать хозяевам Детей исполнили отрывки из Опер Гуно, Масне и Рихарда Вагнера. В одиннадцать часов вечера подали чай, который был сервирован по-английски изысканно. Паганель попросил, чтобы ему дали попробовать австралийского чаю. Это оказалась темная бурда, которую готовят, кипятя пачку чая в литре воды в течение четырех часов. Паганель попробовал, поморщился, но объявил, что напиток превосходный. На заре следующего дня... Гости распрощались с молодыми скваттерами и углубились в почти неисследованную область провинции Виктория.